глава семьдесят девять не думая ни секунды я сорвалась с места и побежала куда глаза глядят слыша за спиной топот стервятников думала лишь о том чтобы продержаться до того момента как райн разделется с герардом и придет мне на помощь если сможет справиться не вовремя вылез мой внутренний голос сама же видишь как слаженно работают лайеры бред воскликнула я вслух Черный дракон — сильнейший боевой маг Драгомеи. Даже и думать об этом не хочу. Райан спасет меня. Через десять минут погони по темным пустынным улицам и переулкам квартала Аспидов я остановилась и согнулась пополам, тяжело дыша. Шаги стервятников раздавались все ближе. Несмотря на то, что я была быстрее, эти твари не чувствовали усталости и преследовали жертву до победного конца. а значит, у меня оставалось совсем немного времени. «Надо попробовать призвать стихию», подумала я, вытягивая сверкающие нити из груди. Силы были на исходе, поэтому магия давалась мне тяжело и медленно. Тем не менее, когда стервятники приблизились ко мне на расстоянии десятка метров, мои босые ноги все же оторвались от холодной и грязной мостовой. С каждой секундой я взлетала выше, и когда твари добрались до того места, где я была всего лишь полминуты назад, Их руки хватили воздух. В этот момент я чувствовала себя героиней компьютерной игры, которая чудом спаслась от кишащих внизу зомби. Стихе поддерживала меня на одном месте. Я попыталась сделать рывок вправо, чтобы уплыть по воздуху, бесполезно. Чуть не упала в самый центр, ждущий меня внизу своры. Значит, надо удерживать одно положение, чтобы дождаться Райна и не стать их жертвой. Слегка освоившись в воздухе, я смелилась поднять голову вверх, высматривая силуэты сражающихся драконов. На беду небо заволокло тучами, а где-то вдали послышался раскат грома. Ни Кьяртона, ни Герарда не было видно, и это наводило меня на плохие мысли. «Если они умчались за пределы Горенска, Райан может не успеть, когда моя магия иссякнет», – прошептала я, – с тревогой ощущая, что нити, тянущиеся из меня наружу и удерживающие меня в воздухе, становятся все тоньшим. Прошло еще несколько минут. Управлять магией стало труднее. Стервятники все так же тянули ко мне свои изуродованные руки с переломанными пальцами и черными ногтями. Драконы куда-то запропастились. Но что хуже, я увидел неспешно идущего к нам Маккензи. «Неплохо держишься, девочка моя». ехидно прокричал он, послав мне воздушный поцелуй. «Дать тебе еще минутку? Твой последний шанс почувствовать себя королевой стихии перед жуткой болезненной смертью. Зачем?» Воскликнула я, желая потянуть время. Тем более разговаривать и держаться в воздухе у меня получалось. «Вам же нужен мой стихийный дар? От тебя больше проблем, чем пользы грозные», покачал головой Маккензи. «К тому же ты мне чисто по-человечески не нравишься. Я к тебе со всей душой...» «Хотел помочь тебе раскрыть потенциал на максимум, а ты тут же нажаловалась к Яртану, тварь неблагодарная!» Сразу же после этих слов с его рук сорвалась яркая искра. Увеличившись в полете до размеров теннисного шара, она сбила меня в воздухе, от отчего я потеряла концентрацию и упала на мостовую в нескольких метров от стервятников. «Помогите!» – отчаянно закричала я, глядя на развернувшихся в мою сторону тварей, и бросила умоляющий взгляд в небо. «Стоп! Мне показалось, или я увидела двух драконов. Но почему они летят вместе?» Несмотря на боль от ушибов и ссадин, полученные мной от жесткого приземления, я принялась отползать в сторону, стирая кожу на локтях, а не ровные шероховатые камни. Неприятное жжение разлилось по всему телу, и я едва не плакала от отчаяния, как вдруг услышала в своей голове долгожданное дерзкая, держись. «Гэри!» воскликнула я, давая волю слезам. Драконы стремительно снижались, и рядом с золотым, третьим, шестым, я разглядела. «Красного? Это Руперт Лайтерн? А на спине у них еще стервятники? Что происходит?» Драконы приземлились на небольшой пятачок между мной и вражескими тварями, подмяв под себя несколько особо резвых. Другие стервятники ловко спрыгнули со спин обоих драконов и тут же оттеснили врагов, вздорно шокированного их появлением дональда макензи дерзкой нереви задорной улыбкой подмигнул мне обратившийся в человека гэральд нивен третий затем повернулся к шотландцу и поманил его указательным пальцем сам подойдешь, извращенец или мне привести тебя к ней силой моргот и в порядке сочувственно спросил меня рыжеволосый адепт выглядевший подростком на фоне крепкого ненаследного принца не в силах вымолвить слово я лишь кивнула а затем снова взглянула в небо «Где же ты, Райан?»